Сионисты – организаторы Русской революции. Недооцениваем мы порой и масштаб влияния сионизма на народные массы, особенно сразу после революции 1917 года. Тогда ведь сионисты оказались одной из сил, захвативших власть в Российской империи. Лишь за несколько недель после Февральской революции численность сторонников сионистских партий в России возросла с 36 тысяч до 140 тысяч человек. За сионистов при выборе учредительного собрания голосовало до 80-90% русских евреев. Лишь общее число разных газет и журналов сионистского характера, которые выходили в конце 1910-х годов по всей России, составило не менее 500-600 наименований. Такого количества органов прессы не имело ни одно другое политическое течение. Часть еврейских организаций создавались как филиалы зарубежных политических центров. Цонисты даже вынашивали план создания своего рода нового кагала, сети еврейских советов во главе с центральным ваадом с правом самоуправления во всех областях национальной жизни. Всероссийский ваад должен был получить право в вопросах общих европейских сообщаться со структурами и организациями других стран. То есть культурная автономия евреев плавно перетекала в такую почти государственную форму. В России 1917-22 годов сионисты выступали вовсе не как еврейская буржуазная партия, а как еврейское народное по форме, социалистическое по содержанию широкое национальное движение. В начале 20 века сионисты проводили съезды, на которых обсуждалось строительство социализма в России, и, судя по всему, вполне искренне верили в свою способность вести в будущее эту страну. Или Россия хотя бы для некоторых сионистов была всё-таки нашей страной. В мае 1917 года состоялся 7-й Всероссийский съезд сионистов. Он открылся вступительной речью одного из сионистских лидеров, Членова, который от имени съезда заявил, «Мы посылаем всемирному правительству наш пылкий привет. Мы просим его верить, что в своих геройских усилиях он может полностью рассчитывать на наши силы и поддержку». Сионитские партии и организации России признавали лозунг временного правительства «Война до победного конца» и обратились к нему с просьбой сформировать и отправить на фронт 100-тысячный еврейский легион. Одновременно в Англию и некоторые другие страны были разосланы сионитские представители агитировать за временное правительство. Британцы ведь поддерживали сионистов, в том числе и в России. Через работу сионистов временное правительство становилось для англосаксов – другом наших друзей. В декабре 1917 года в Одессе сионистами была проведена демонстрация, в ходе которой генеральный консул Великобритании заверил слушателей в поддержке сионизма его правительством. В далёких США президент Вильсон захотел получить информацию, какие силы стоят за Керенским. Такую обобщённую информацию на 1000 слов и центр сионистов в Нью-Йорке эту работу проделал. даром проделал работу спецслужбой, не прося ни денег, ни услуг. Но что характерно, сионисты информации владели и могли её предоставлять, получая за это вполне понятную благосклонность властей и политических сил. Справедливости ради, сионисты действительно конфронтировали с большевиками. И во многом идейно у них был свой план построения социализма. Во главе с еврейством объединённым в ВАД, которое становится в ряду правительственных партий и через своё полуправительство само сносится с Западом и строит эрец-израэль, посылая в Палестину русских евреев. Они показали себя более демократичными и более европейскими, чем большевики. Сионисты протестовали против ареста ЧК кадетских лидеров, но в Украине поддерживали Центральную раду, в которую вошли Гольдльман и Зилберфарб. В составе Петлюровской директории был тот же Гольдльман, Реводский, Красный, Маргалин, который в эмиграции потом долго рассказывал, какие плохие русские эмигранты, социализм устроить не хотят. Нет, вы только себе представляете. В правительстве гетмана Скоропадского министром торговли и промышленности был сионист Гутник. В Киеве, Одессе, Харькове, Житомире боевые дружины самообороны создавались сионистами в поддержку социалистических правительств. и для отгона бандитов, шедших в составе Красной Армии. Сионисты входили в состав Белорусского Совета, в состав Татарского Курултая в Крыму, блокировались дошнаками и мусаватистами на Кавказе. Конечно, нельзя считать всякую еврейскую активность сионистской. Были и белые евреи, евреи-белогвардейцы. Многие евреи поздравляли в Ростове белогвардейского генерала Каледина. Религиозные общины Сибири присягали на верность адмиралу Колчаку. В Ростове в 1919-20 годах в помощь Деникину действовала еврейская политическая коллегия. В её состав входили уполномоченные сионистского центра, но не они заправляли. Главный центр пропаганды Деникина осведомительное агентство возглавлял ростовский еврей Абрам Альперин. Альперин придумал замечательный лозунг: лучше спасти Россию с казаками, чем потерять её с большевиками. Это Абрам убеждал интеллигенцию в неправильности политики Деникина. В эмиграции Альперин дружил с Кутеповым и Миллером. Просился идти в Россию, взрывать большевиков, стрелять в них из револьвера. Отказали, уже старенький. Умер в Париже в 1968 году. Ну и сионисты, как политическая сила, делали многое. Они были тесно связаны с монархическим советом Державного объединения России, Кадетским союзом земств и городов Юга России. Свинковским народным союзом защиты Родины и свободы. 7 апреля 1920 года проведено совместное заседание украинских социал-демократов эсеров и по алейцион. Платформа независимости Украины. Сионистские легионеры были среди британно-славянского легиона в Архангельске в 1918 году. Шли служить против врагов исторической России. Эти легионеры называли себя сионистами, Но настоящие сионисты вполне могли бы стрелять в Альперина и тем более в белых офицеров, Фландау и Кауфмана, и солдат Британа Славянского легиона. Одной из идеей сионистов была отсталость России и невозможность построить в ней правильный социализм. Впрочем, кроме Палестины, они его нигде строить и не считали возможным. Уже потом, имея перед собой такой образ, народы мира могут, конечно, попытаться. Эти идеи очень хорошо коррелировались с изначальным марксизмом. По Марксу революция должна произойти в самых развитых странах. Коммунисты взяли курс на новое восстание и взятие власти. Цонисты не считали необходимым свергать временное правительство. И вот тут происходит удивительное. Буквально за считанные дни до переворота 2 ноября 1917 года британское правительство опубликовало Декларацию Бальфура. Уважаемый лорд Рочельд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 Этим документом лорд Бальфур, министр иностранных дел Великобритании от имени своего правительства вёл с сионистской федерацией переговоры, как вёл бы с любым национальным правительством, как вёл бы с Израилем, если бы он уже существовал. Тем самым британцы официально признали сионизм. А почему именно в это время? Английский историк Секс свидетельствует: считалось, что открытая поддержка сионизма со стороны Англии оторвёт российских евреев от большевистской партии и обеспечит не только умеренное развитие революции, но и сохранение России в роли военного союзника Франции и Англии. Значит, в Британии прекрасно знали о роли евреев в русской революции. Значит, вели свою политику, сделав ставку на одну из еврейских утопических группировок.